Елена Ткач, «Золотая рыбка», «Танец в ритме дождя», романы. Издательство «Терра книжный клуб», «Москва», 1998 год. Читает Марина Лавейка. «Золотая рыбка», «Пролог». Все события, имена действующих лиц в этой книге вымышлены, Всякое сходство с реальными событиями людьми, ныне живущими и ушедшими, не более, чем игра случая. Дождь Венеции Марина Фольери внезапно проснулся. Странный сон приснился ему. Святой покровитель Венеции, евангелист Марк, восстал в воздухе над лагуной и, предостерегающе подняв правую руку, произнес «Отпусти, фольери! Отпусти, рыбку в море!» Сон как рукой сняло, хотя спал Марина не более часа. Он поднялся и, выглянув в окно, убедился, светает. Влажные облака, почти касаясь городских крыш, уже окрашивались золотом. Марина вернулся к своему ложу, на котором, разметавшись, спала его молодая жена Вероника. Фольери тихонько коснулся золотистой вьющейся пряди волос и задумался. Да, на карту поставлено все. Сегодня, после традиционной церемонии обручения с морем, когда он, дождь Венеции, бросит в море драгоценный дар, чтобы умилостивить стихию и подарить спокойствие городу, он нарушит это спокойствие сам. Дож Марина Фольери готовит заговор против аристократов. Совета десяти. Он ограничит их влияние, и тогда его собственная власть и могущество станут безграничны. Венецианцы больше не будут избирать дожа из числа девяти знатнейших семейств. Отныне этой чести будет удостоен только род Марина Фольери, и он сам закрепит за собой это право передавать титул «Дожа» по наследству. Он сделает это ради своего сына, сына Вероники. Марина с нежностью посмотрела на спящую жену. Дыхание ее было совсем неслышным после ночи любви. «Не бойся, моя госпожа!» Превозмогая безотчетный страх, подумал Марина. «Я сделаю все, чтобы тебе не грозила никакая опасность». Я дам тебе славу, богатство. Я прикажу устроить для тебя лучшие в мире празднества и карнавалы. Я позабочусь, чтобы и после моей смерти беда не коснулась тебя. Он оделся и вновь подошел к окну. Странный сон не выходил из головы. Что за рыбка? Кого он должен отпустить в море? С минуту на минуту во дворец доставят дар морю — драгоценное украшение, заказанное самому искусному ювелиру Венеции. Пора готовиться к церемонии. Марина снова залюбовалась великолепием Большого канала, на котором уже появились первые празднично убранные гондолы. Вода словно бы излучала свет, спорящий по красоте со светом небес, ласкающих город солнечными переливами. Да, в его жизни совершается переворот. Эти дни определяют все. Никому не признался бы он, да и сам только теперь понял это. Все задуманное совершается для нее одной. Веронике Франко знавший наизусть всего Петрарку и любивший читать его стихи после любви, сидя на коленях мужа. Марина задумался и не сразу услышал стук. «Господин мой, пришел человек от ювелира». Через несколько минут перед дожем склонился в поклоне Джакома подмастерье знаменитого старца Альбани. Марина осторожно развернул кусок драгоценной парчи, В которой была завернута маленькая, обитая зеленым бархатом шкатулкой, открыл ее. Бог мой, она же живая. На ладони заплясала, завертелась, играя крошечная золотая рыбка. Ее золотые чешуйки были соединены